«Это чтобы не жарко было», — сказал Фома. «Они друг друга, то есть от солнца, прикрывают варсельство». «Карету пришлось оставить у церкви, в самом широком месте этого населенного пункта». Фома привязал пару лошадей к единственному чахлому фикусу на площади, дававшему сомнительную тень. Лошади немедленно принялись обрабатывать фикус, и за полчаса количество тени в городе уменьшилось на одну четвертую. От церкви расстилался чудесный вид на места давишней рыбалки русского посла. Вдалеке остров Гоза и распластавшаяся по его плоти ближней Коминэ... Фома опустился обнюхивать вокруг, Волконский прикрыл рукой глаза, вглядываясь в морскую даль. Солнце сегодня распалилось не на шутку. Волконский вспомнил слова приветливого графа Литы «Солнце на Мальте — враг номер один». Зато других врагов на острове у священного ордена не имеется. — Как на острове камина мы сидели у камина промурлыкал Волконский. — Я здесь, ваша светлость, — отозвался Фома. — Так красиво, что петь хочется, — сказал граф. Фома покосился на патрона. Он вспомнил Шишковского, пометившего афоризмами, как мы уже увидели самые разные сферы человеческой деятельности. Дело было на занятиях по ориентированию на местности в районе Екатеринговского кладбища угрюмый брат петрр забывшись от скуки в засаде под надгробием секунд майора лейб-гвардии духовой капеллы вдруг затянул эй ухнем и смог человек одно из двух холодно сказал шишковский пружинисто приближаясь к певучему курсанту и близоруко вчитываясь в эпитафию секунд майора или он добросовестно служит Или он добросовестно поет? Компромисс есть признак душевного расстройства. Шеф хотел продолжить, но смысл панигирика над майором вдруг дошел до него. Эпитафия гласила, — Остановись, прохожий, на костях. Я дома, ты еще в гостях. Он дома, я еще в гостях перевел Шишковский тираду майора из прямой речи в косвенную и в замешательстве огляделся. — Итак, э -э, господа курсанты, продолжим, — сказал он вслух. Но занятия как-то в этот день больше не задались. Генерал сделался грустен, команды по ориентированию отдавал вяло и до самого обеда обращался к курсантам на «вы». Вечером Шишковский... Собрался процитировать поразившую его максимум супруги, но никак не мог вспомнить рифму, к слову, гостях. «Остановись, прохожий!» — вот запомнился тщетливо, ну, поскольку генерал именно по прочтению ощутил, что он есть прохожий в этом прекрасном и яростном мире. ну вот как там было дальше? «Остановись, прохожий на рысях!» Бормотал он. Да что же они, на лошадях, что ли, по погостам ездили? Хотя, секунд майоров, всего можно ожидать. Э — -э, Остановись, прохожий, в торопях. — А, вот это хорошо. — А то бежишь, ей было всю жизнь торопишься. — А куда спешить, спрашивается? — Да. Э — А -э, остановись, прохожий, вертопрах. — Ну, это уж... Генерал с негодованием представил заодно этих молодых вертопрахов при дворе, которых не мешает действительно остановить. — А с рифмами у меня все в порядке, — самодовольно подумал генерал. — Правильно говорит Шаховской. Если человек талантлив, то он талантлив до всего. Зимой, а особенно летом когда вечера так тихи закрывшись в своих кабинетах диктаторы пишут стихи кто больше кто меньше напишут свободный урезав часок про губы как спелые вишни про время как белый песок вспомнились генерал стихи анжея добрынина имена именно песок рассеянно думал генерал нет но Как все-таки покойник хотел, чтобы прохожие остановились».